расплаты с кредиторами у нее осталось всего-навсего 253 франка. Она была готова отдать сыну 50. Он тоже продал своего пса Пирама за 100 франков. Но все это было ничтожно мало. На что жить в столице? Я обращусь к старым друзьям отца, к маршалу Виктору, герцогу Беленскому, он теперь военный министр, к генералу Себастьяне,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 то он выиграет их в бильярд у папаши Картье, который продает билеты на дилижанс. Так он и сделал. И вот однажды в пять часов утра дилижанс высадил молодого Дюма у дома номер 9 по улице Булуа в самом центре Парижа. Ему исполнилось 20 лет. У него не было никакого жизненного опыта, но зато уверенностью в своих силах Хоть отбавляй, он отправился в гостиницу великие августинцы, где вспомнили историю с зайцами и куропатками. Проспал четыре часа. Потом побежал к Адольфу де Левену, чтобы узнать у него адрес маршала Журдана, генерала Себастьяни и герцога Белюнского. Левен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 Это было все, чем обладал Дюма, если, конечно, не считать его таланта, в ту пору, впрочем, еще никак не проявившегося. Но генерал, очевидно, думал, что этого вполне достаточно. «Сегодня я обедаю у герцога Орлеанского», — сказал он,